Глава двадцатая Зародившаяся в душе искра злости к вечеру не потухла, а наоборот разгорелась и требовала выхода. Наверное, если бы не инспектор, мне бы и в голову не пришло, что ждать высокомерную особу, требовавшую доставку на дом, совершенно не обязательно. Товар для неё есть, место отдельное занимает, а когда она изволит явиться и изволит ли, неизвестно. Так почему бы не взять всё в свои руки? Нарушать правила я не собиралась. Раз нельзя продавать товары вне лавки, значит, нельзя. Что такое техника безопасности, я понимаю. Я решила всего лишь оповестить даму, что её набор её ждёт. И, если уж честно, идти мне не хотелось. Не хотелось снова видеть эту говорящую через губу покупательницу, не хотелось чувствовать себя просительницей, обивающей чужие пороги. Просто не хотелось топать, не весть куда на ночь глядя. Но одновременно я понимала, что товар сам себя не продаст, что покупателей у меня не густо, и что человек, поставленный за прилавок, продаёт, а не перебирает клиентов по принципу «нравится» или «не нравится». До вечера в лавку так никто и не пришёл. Я ни одной медяшки не заработала. И, признав временное поражение, прежде всего перед собой, я решительно вышла на улицу, встретившую меня вечерней прохладой и темнеющим восточным краем неба. На западе же ещё горел малиновый закат. Найти нужный адрес в чужом, совершенно незнакомом городе — та ещё задачка. А если большинство прохожих от тебя шарахаются, и только один из десяти соглашается помочь чужачке, квест переходит в разряд почти невыполнимых. Но я упертая. И среди похожих, как братья, аккуратных белых домиков в окружении цветочных заборчиков, нужный дом в конце концов отыскала. А что к этому времени уже стемнело, отчего краски стали казаться выгоревшими, припорошёнными пеплом, так оно и к лучшему. Куда больше шансов застать хозяев. Не давая себе усомниться в том, что делаю, я поднялась по ступенькам и, убедившись, что ни колокольчика, ни специального молоточка не предусмотрено, вежливо постучала в дверь. Тишину разбавляли уличные шорохи, шелест садовой листвы и стрека цикад. В доме меня явно не услышали. Я постучала снова, на этот раз чуть громче, с тем же результатом. Неужели уже спят? Вот досада. Хотя нет, не спят. Вот же, окошко светится. Пусть тускло, но всё же. Я подошла ближе и, затаив дыхание, заглянула внутрь. В полутёмной, скупо освещенной свечами комнате хозяйка дома стояла полубоком к окну, лицом к самому настоящему котлу, какие рисуют в детских сборниках страшных сказок. Огромный, ей до талии, матово-чёрный, он поблёскивал багряно фиолетовой вязью рун. Символы то разгорались, то гасли. Хотя почти все руны либо оставались неподвижными, либо медленно-медленно ползли по стенкам, были и другие, быстро поднимавшиеся к горловине и словно перевалившиеся через бортик варево. Там же варево, да? Под котлом не было огня, но это совершенно не мешало густому дыму подниматься к потолку и утекать куда-то вглубь дома. Я не сразу узнала свою посетительницу. В этом антураже она выглядела, прямо скажем, жутковато. Ещё и глаза плотно закрыты, губы что-то шепчут, а руки двигаются в загадочном танце. Да и сам антураж. Багряные и тёмно фиолетовые отцветы рун играли на стенах, превращаясь в причудливые фигуры. Дым закручивался спиралями, казалось, что комната полна призраков. Я почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом. Хотела отвести взгляд, но не могла оторваться от этого жуткого зрелища. Да и ноги стали ватными. «Вот умом понимаю, что лучше бы мне бежать отсюда подальше, а реализовать это похвальное намерение — никак». Хозяйка резко открыла глаза и повернула голову. Она смотрела прямо в окно. Было в её безумном взгляде нечто нечеловеческое, ледяное, потустороннее, словно вместе с ней через неё на меня смотрели те самые призраки. Я ахнула и отшатнулась от окна. Споткнулась о камень и чуть не упала. И только тогда тело, наконец, начало подчиняться приказам мозга. Я развернулась и бросилась бежать прочь от дома, не разбирая дороги. Казалось, что тени, игравшие на стенах зловещей комнаты, рванули следом, и теперь преследуют меня, шепчут на ухо зловещие слова. Уж не знаю, как так вышло, но прибежала я именно туда, куда планировала, в лавку. Видимо, какая-то магия сработала. Дорогу домой я не знала, да и не пыталась найти. Просто мчалась на обум, лишь бы оказаться подальше от этой жуткой дамочки с её колдовством. Я вбежала в лавку, захлопнула за собой дверь и прислонилась к ней спиной, как будто и правда за мной кто-то гнался. Попыталась выровнять дыхание, безуспешно. От страха зуб на зуб не попадал. Опять на свиданку бегала. Говорили же тебе, ничего хорошего от этого молочика не жди, и невеста к тому же. Тапочки, как же без них? «Невеста у него не настоящая. Точнее, никакой невесты нет», — буркнула я. Как ни странно, привычное ворчание тапочек меня успокаивало. Не самая приятная сторона моего нынешнего бытия, но вполне привычная и домашняя. «Невесты, может быть, и нет, но и сердца тоже нет». «А про сердце досужие сплетни не доказано», — отрезала я. Уже собиралась надеть тапочки, чтобы замолчали, и вдруг в голову пришла не самая плохая мысль. Инспектор запретил вести опасные разговоры в лавке. А если выйти из неё с тапочками и попробовать допросить их на крыльце? Так лавка ничего не услышит, и я, глядишь, хоть что-то узнаю. Судьба предшественницы волновала меня с каждым днём всё больше и больше. А уж после сегодняшней посылочки с проклятием и вовсе стала невероятно важной. «Эй, куда? Куда ты нас потащила?» Заверещали тапочки, когда я схватила их в руки и решительно направилась к двери. "Потише", шикнула на них я. "Сейчас всё объясню". Ну вот же нетерпеливые. Впрочем, стоило мне выйти за порог и прикрыть за собой дверь, тапочки дружно замолчали, словно кто-то нажал на невидимый рубильник. Раз и тихо. Мне это совсем не понравилось, и всё же я дошла до калитки и спросила: "Расскажите, что стало с прошлой продавщицей?" "Что ж, Могла догадаться ещё на пороге. Тапочки молчали и не подавали никаких признаков жизни. Как будто это были обычные белые тапки. Более того, за пределами лавки они явно потеряли в новизне и пушистости и выглядели как обычные одноразовые тапки, что выдают в отелях. Если, конечно, их утащить из отеля и потом таскать по дому, периодически стирая в машинке. Никакого вида, никакой магии. Я вздохнула и сунула их в карман. Хитрый план не удался. Признав поражение, я уже собиралась вернуться в лавку, где склока обязательно продолжится, но вдруг, откуда-то из темноты, раздался зловещий голос. «Гуляешь по ночам, бесстыжая непорядочная женщина!» Я подпрыгнула от неожиданности и застыла, не зная, что делать. То ли всматриваться в тьму, чтобы понять, кто это, то ли со всех ног бежать в лавку. Любой разумный человек выбрал бы второе. А вот до смерти напуганный запросто мог и растеряться. Впрочем, решать эту дилемму мне не пришлось. Из-за куста явился мой жених. Даже в темноте казаться страшным у него бы не получилось. Всё тут же нелепый наряд, да ещё и лысина блестит в свете, зависшей над горизонтом луны. «Обзываться некрасиво», — буркнула я. И тут мне в голову пришла отличная идея, и я продолжила. «И вообще, меня обвиняете, бог знает в чём» а сами-то и к предыдущей продавщице клинья подбивали. Ну а что, не обязательно же расспрашивать обо всём тапочке. Постоянные посетители могут тоже что-то дознать. А если этот землевладелец таскался к продавщицам постоянно, вполне мог что-нибудь и заметить, да не обратить внимания. Распросить его хорошенько, может, что-то и вылезет. «Я? Да я вовсе нет, и ни капельки!» Он явно смутился. «Ну вот, ещё и врёте!» а люди говорят, что вы часто к ней захаживали. И люди, и тапочки. «Ну, я так, на товары посмотреть», — мямлил он. «Ага, видела я, как ему нужны товары». «Основа отношений — это честность», — назидательно проговорила я. «Начинать наше знакомство с лжи — очень плохая тактика. Больше всего на свете терпеть не могу лугунов». «Ну, заходил, да, и цветы приносил» нехоть осознался обвиняемый. «Но тебя-то тогда тут не было, так что не считается». «Вот как раз его цветы мне совершенно неинтересны, хоть бы он ими всю лавку засыпал. Но главное, дело сдвинулось с мёртвой точки. По крайней мере, он начал говорить правду. А дальше всё зависит от моего дознавательского мастерства, с которым у меня, прямо скажем, не очень. Хотя почему не очень?» В своё время неплохо получалось, например, когда водители ни за что не желали отвечать, почему дорога, на которую по самым нестрогим расчётам должно было уходить часов 6, вдруг заняла все двенадцать. Или куда делась горючая, которого было выделено с запасом. И у меня обычно получалось выяснить, что один решил по пути заехать к любовнице, а второй слил излишки, чтобы заправить персональный транспорт. Тут главное смотреть строго, мол, я и так всё знаю но лучше бы тебе признаться самому. Сработала эта тактика и сейчас. Да мы всего-то разок погулять сходили. Ага, всё-таки общались. В парк? Я даже не сомневалась в правильности своей догадки. Но ну, не в ресторан же. Да нет, в лес. Ого, а некоторые умеют экономить. Если подумать хорошенько, лес куда лучше парка. Там-то уж точно не встретишь никаких соблазнов, вроде тележки-мороженщика или бабульки с копеечными букетами незабудок, а уж укромных местечек и вовсе пруд-пруди. Затащить девушку в лес? Ну, это уж вообще ни в какие ворота. Я всё-таки не смогла не возмутиться, хоть и очень старалась. Я? Затащил? Да она сама в лес хотела. Мне бы в голову такое не пришло. Главное, сама позвала и сама же сбежала. «Я тогда такого страху натерпелся!» Он достал носовой платок и комкая вытер пот со солба. Похоже, воспоминания и правда были не из приятных. Но беречь чувства героя-любовника и всеобщего жениха я точно не собиралась. Усадила его на лавочку, села рядом и строго велела. «Рассказывайте!» «И подробно!»